горсть соли. Это был день опи наполненный свистом коз, ударами цепов, скрипом колес, уходивших по обод в колею. Над жневьем поднимались столбы пыли. В тот день опи получала первый сноп, обвитый гирляндами. Все остальное доставалось людям, но боги не научили смертных справедливости. Те, кому принадлежала земля, брали себе девять снопов,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 Чужеземцы заберут сыновей, чтобы сделать их воинами и гребцами Дочерей, чтобы заставить их работать в мастерских Или прислуживать богатым людям Что же делать? Сколоты разводили руками Горсть соли, отвечал совмак, высыпая белые крупицы в подставленные ладони В день Диониса стража Пантикопея будет пьяна А мы узнаем друг друга по этим словам Горсть соли